Часть первая. Предтечи. Подлинная история великого человека. В одном из залов Хантеровского музея Королевского хирургического колледжа в Лондоне на посетителей из стеклянной витрины бесстрастно взирает вполне уместный здесь человеческий скелет. Но, ну, возможно, не всякий посетитель знает, что этот бессловесный остов — принадлежит человеку, пользовавшемуся при жизни очень шумной славой, по крайней мере в Лондоне. Посмертная же его слава, благодаря классической литературе, шагнула далеко за пределы британской столицы. О нем писали Даниэль Дефо и Джон гей Генри Филдинг и Бертольд Брехт, его упоминал Артур Конан Дойл, да и в новейшей билетристике нет-нет, а мелькнет его имя. Например, недавно он появился на страницах популярного романа современного британского историка и писателя Дэвида Лисса «Заговор бумаг». Тело было эксгумировано, передано Королевскому хирургическому колледжу и препарировано в 1749 году, спустя почти четверть века после смерти. При жизни этого человека звали Джонатан Уайльд. Сам себя он хвастливо называл «генералом вороловов». А еще его называли, когда в насмешку, а когда искренне, великим джонатоном Уайльдом или просто великим человеком. Почему генерал? И какой армией он на самом деле командовал? Что это за профессия такая? Воролов. Николай Карамзин писал в письмах русского путешественника «Нигде так явно нетерпимы воры, как в Лондоне. Здесь имеют они свои клубы свои таверны и разделяются на разные классы, на пехоту и конницу, на домовых и карманных. Англичане боятся строгой полиции и лучше хотят быть обкрадены, нежели видеть везде караулы, пикеты и жить в городе, как в лагере. В Англии никогда не возьмут в тюрьму человека по вероятности, что он вор. надобно поймать его на деле и представить свидетелей, Иначе вам же беда, если приведете его без неоспоримых законных доказательств. Правда, эта запись относится к 1790 году, но и в начале столетия положение было не лучше, скорее хуже. Подмеченное Карамзиным нежелание граждан Британии видеть повсюду государственную полицию вызвало к жизни в конце 17-го, начале 18-го века совершенно особую специальность, получившую название «сифтейка». Ловец воров. Воролов. Воролов занимался поиском преступников и передачей их и собранных доказательств совершенных преступлений органам государственного правосудия за определенное вознаграждение. Он действовал на свой страх и риск, но вполне легально, открывая соответствующую контору, обзаводясь агентами и информаторами в уголовной среде, по сути, прообраз частного детективного бюро, Так что этих людей вполне можно считать непосредственными предшественниками детективов, и частных, и полицейских. Они занимались не только поиском украденного. В спектр оказываемых ими услуг входили и возврат, по сути, выбивание, долгов, и поиск пропавших, и охрана, все то, чем занимаются частные детективы по сей день. Для многих из них этот бизнес становился основным источником существования. Для других — лишь дополнением к основному заработку. Известный охотник за ворами начала 18 века Чарльз Хитчин в качестве маршала Сити, лица ответственного за поддержание общественного порядка в городе, ведал официальной охраной общественного порядка старейшего лондонского района, а, например, воролов конца того же столетия знаменитый боксер Даниэль Мендоза Чемпион Англии тренировал молодых спортсменов в соответствии с разработанными им научными приемами бокса. Что касается Джонатана Уайльда, то сей джентльмен начинал карьеру с купщиком краденого. Уроженец Вулгархэмптона, он в 1708 году в 16-летнем возрасте обосновался в Лондоне. Здесь, после краткосрочного пребывания в долговой тюрьме, его криминальный талант развернулся во всей полноте. К превращению одного из многочисленных скупщиков краденного в крупного криминального авторитета, бизнесмена, приложила руку лондонская проститутка Мэри по прозвищу Мадистка, с которой Вальд свел близкое знакомство во время заключения. Она познакомила его с лондонскими преступниками и сделала своим помощником. Сама мэри занималась сводничеством и скупкой краденого. Вскоре Уайльд прибрал к рукам весь бизнес своей подруги, наладил жесткий контроль над уличной проституцией и попрошайничеством, ему платили дань воры-карманники и ночные грабители. Особенно привлекало преступников умение Уайльда за взятки вытаскивать своих людей из тюрьмы. В этом ему помогали знакомства среди тюремного персонала, которые он успел завязать еще во время своего пребывания в тюрьме и которые предусмотрительно поддерживал и после освобождения. Мадистку он вскоре выгнал, собственноручно отрезав ей на прощание одно ухо. Сам же Уайльд превратился в настоящего короля преступного мира, джонатона Великого. Правда, как я уже отмечал, он предпочитал называть себя генералом Вароловов. Случилось это по той причине, что примерно с 1712 года он присовокупил ко всем своим занятиям еще и ремесло сыщика. В те времена Воролов за каждого пойманного и переданного в руки правосудия преступника получал 40 фунтов стерлингов. Немалые деньги. Вознаграждение выплачивалось только в том случае, если суд счел обвинение доказанным. Поэтому Воролов стремился не только поймать преступника, но и добыть неопровержимые улики, то есть самостоятельно провести доскональное следствие по совершенному преступлению. Правда, так обстояло дело теоретически. К тому же Уальду не было нужды проводить следствие. Он и без того знал, кто именно из уголовников, подчиненных ему или боссом-конкурентом, совершил то или иное преступление. Вопрос заключался лишь в том, Считал Уайльд выгодным для себя сдать преступника властям или нет. Как правило, он выдавал тех, кто либо не желал признать его верховенство, либо казался ему отработанным материалом. Дело пошло успешно, и в 1715 или 1716 году Уайльд уже открыл в таверне герб Купера, совсем рядом с уголовным судом Олд Бейли, бюро по возвращению пропавших или украденных вещей. С тех пор а в газете Daily Current регулярно появлялись объявления, в которых Джонатан Уайльд предлагал свои услуги жертвам краж и ограблений. А поскольку такого рода преступления происходили в Лондоне ежедневно и даже ежечасно, то, соответственно, вальдовское бюро не испытывало недостатка в клиентуре. Уайльд редко занимался поиском украденного всерьез. Воры сами несли ему добычу, понимая, что лучше получить хоть что-то, чем по воле всемогущего воролова оказаться в руках правосудия. Существует легенда о том, что выражением «отметить двойным крестом» — «дабл-кросс», то есть «сдать с потрохами» — английский сленг обязан именно Джонатану Уайльду. В своей «Приходно-расходной книге» он имел обыкновение отмечать чем-то разгневавшего его преступника крестиком — Появление второго креста, перечеркивавшего первый, означало, что Уайльд решил сдать строптивца властям. Обычно Уайльд просматривал все ту же Daily Current, раздел объявлений о поиске пропавших вещей, после чего сравнивал разыскиваемые предметы с добычей, принесенной ему его людьми. Далее он давал соответствующее объявление ответ или отправлял к потерпевшему нарочного с условиями возвращения украденного. Жертвы ограблений готовы были платить треть или даже половину стоимости похищенного, чтобы вернуть золотые часы, жемчужное ожерелье или перстень с бриллиантом. Совершенно особой статьей стало хищение и возврат документов. Этот вид имущества открывал перед предприимчивым Уайльдом широкое поле шантажа, причем вовсе не было необходимости в реальном хищении документов. Представьте себе, например, появление все той же Daily Current от 4 октября 1724 года такого объявления. 1 октября был утерян блокнот черной шагреневой кожи с серебряными уголками и с некоторыми расписками. Указанный блокнот потерялся на Стренде возле таверны Фонтан примерно в 7-8 вечера. Если кто-нибудь принесет упомянутый блокнот господину Джонатану Уайльду, Уолт Бейли, то получит гинею в качестве вознаграждения. Казалось бы, что тут особенного? Что следует из этого объявления, кроме того, что и сам господин Джонатан Великий, при всем его могуществе, тоже мог оказаться жертвой неразборчивого вора или обстоятельств? Ну, как и в самом деле потерял. А нет. Вчитываемся и выясняем следующее. Во-первых, что такое то верно «Фонтан»? Неискушенный современный читатель предположит обычная таверна, кабак с номерами для постояльцев. Но лондонец 20-х годов 18 -го века был прекрасно осведомлен, что таверна-фонтан — бордель, публичный дом, в который респектабельные джентльмены не ходят, а если и ходят-то под чужими именами и, по возможности, не особенно это афишируя. Во-вторых, Упоминание расписок означает, что имя человека, посещающего фонтан, хорошо известно. Расписки, то есть долговые обязательства, подписываются подлинным именем. Как же иначе? но ну, а гинея, немалые деньги, цена сохранения секрета. Итак, некоего господина предупреждают, что его видели в сомнительном месте, что имя его известно, что его похождения могут быть преданы нежелательной огласке, если он не выплатит одну гинею. Кому? Ну, сказано же, Джонатану Уайльду, нашему воролову. Нет, не случайно, совсем не случайно полтораста лет спустя поминал его великий сыщик Шерлок Холмс. Доводилось ли вам слышать о Джонатане Уайльде? Это выдающийся преступник, живший в прошлом веке. В истории все движется по кругу, и профессор Мариарти тоже не одинок. Джонатан Уайльд был тайным за правилой лондонского преступного мира, которому он сужал за 15% комиссионных свой мозг и организаторский талант. Как видим, сэр Артур Конан Дойл открыто признается, что его профессор Мариарти появлением своим в известной степени обязан Джонатану Уайльду. Но вот ведь парадокс. Не только Мариарти но и Холмс при всем рыцарственном характере в профессиональном смысле приходится родственникам знаменитому преступнику. Уайльд был настоящим стратегом преступности. Весь Лондон был разделен на округа, и каждый округ закреплялся за кем-либо из капитанов. Так называл Уайльд своих ближайших помощников. Капитаны строго следили за тем, чтобы воры и грабители — Ночной народ не совершали набегов на чужую территорию и не паслись на чужих угодьях. Не дать не взять дети лейтенанта Шмидта с их Сухаревской конвенцией. Заметим сразу же, что нарушителей типа Паниковского среди людей Уайльда не наблюдалось. И то сказать, генерал был куда строже Шуры Балаганова. Да и механизм воздействия на нарушителей, способы их наказания — Джонатан Уайльд отладил превосходно. Общество на первых порах благоволило решительному борцу с преступностью, а именно так воспринимали действия Джонатана Уайльда обыватели. И он, в общем, давал определенные основания так думать. Например, в июле-августе того же 1724 года стараниями Джонатана Уайльда и его помощников был арестован 21 грабитель из так называемой банды Керрика, бесчинствовавшей в Лондоне. Уайльд выручил за это огромные деньги — 840 фунтов, что примерно соответствует нынешним 75 тысячам. Благодаря уликам, собранным Уайльдом, 20 арестованных были осуждены, когда же один был признан по суду невиновным, Уайльд приложил максимум усилий и собрал достаточно доказательств вины оправданного, что позволило осудить и его. Все эти действия, расписывались современной генералу прессой как бескомпромиссная борьба с уголовниками. Между тем, в действительности здесь имело место неприкрытая и жестокая конкурентная борьба между преступным синдикатом Уайльда и вольными охотниками или другими вороловами, не желавшими делиться с всесильным Уайльдом. Правду сказать, проблема не только в неосведомленности рядовых граждан о подоплеке тех или иных событий. В тогдашнем обществе господствовало убеждение, что лучше всего с преступниками справятся сами преступники. И потому многие, слыша, что одних преступников Уайльдс дает правосудию, а других прикрывает и даже поощряет на совершение новых преступлений, до поры до времени досадливо отмахивались. «Главное, вон сколько неисправимых воров, а пуще того грабителей и даже убийц, знаменитый воролов отправил в тюрьму, а то и на виселицу», Можно на некоторые его шалости закрыть глаза. Такая точка зрения пережила и Уайльда, и его врагов. Кое-где она дожила до нашего времени».